Как себя обезопасить? Для того, чтобы разобраться с особенностями движения жука, биомеханики привлекали сведения о движении человека. Что ж, для исследователей в принципе не важно, о каком живом объекте идет речь с точки зрения построения моделей, имитирующих его существование в природе. Вряд ли мы можем по-прежнему ощущать себя царями природы. Если вы дослушали книгу до этого места, то могли убедиться, что во многом люди уступают своим соседям по планете. Когда же речь заходит о поисках подходящего типажа для имитации какого-либо природного или искусственно организованного процесса, человек вполне может служить своей собственной моделью. Так, например, во время испытаний автомобилей и средств безопасности при езде нет нужды искать какого-либо зверя, который бы подсказал, что необходимо в этом случае предпринять. Люди создают биомеханическую модель, снимая мерки для нее с самих себя. Так же, как и портные, используют манекены, чтобы посмотреть, хорошо ли будет сидеть одежда. Как ни старайся, но сделать с помощью регулировки движения на дорогах совсем безопасным нельзя. Всех ситуаций не предусмотришь, и поэтому разработчики автомобилей всячески пытаются обезопасить своих пассажиров. Вот для этого они и прибегают к советам специалистов по биомеханике. Например, Фирма General Motors спроектировала самовыравнивающееся рулевое колесо и ударопоглощающую рулевую колонку. Чтобы создать это оборудование, потребовались долгие годы исследований особенностей столкновения твердых предметов с тканями человека. После многих экспериментов и обработки данных о реальных авариях была создана биомеханическая модель грудной клетки человека. На рисунке пружинами отображены упругие свойства наших тканей, а значками в виде кнопок — воздушные амортизаторы, которыми служат легкие. Рисунок вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Подобие этой модели реального человека и дало возможность разработать устройства, снижающие, а то и вообще исключающие травматизм во время аварий. Закончить этот рассказ о с ним и главу хотелось бы интересным высказыванием великого ученого Константина Эдуардовича Циолковского который, размышляя над обеспечением безопасности и комфорта обитателей межпланетных кораблей, предлагал помещать их в жидкость. «Природа давно пользуется этим приемом», — писал он, погружая зародыш животных, их мозги и другие слабые части в жидкость. Так она предохраняет их от всяких повреждений. Хотелось бы надеяться, что в жидкости космонавт легче перенесет значительные перегрузки, чем в специальном кресле. И хотя это изобретение природы еще ждет своего повторения человеком, важно подчеркнуть, что, видимо, и в космосе пригодятся ее подсказки.